Глава 8. Снежные горы На следующий день, сразу после завтрака, куклы принялись готовиться к походу. Надели самую теплую одежду, собрали запасы. Орбита, Доминик и Малышка нацепили на шеи ягодные бусы. А Дженни напихала гороха, изюма, сушеных яблок, в лишние пальцы своей куртки и перчатки и превратилась в диковиного зверька с толстым хвостом источавшим запах кладовки и корицы. Куклы, глядя на нее, давились от хохота. «Вот только посмейте обругать мою куртку», – предупредила Дженни. «А кто скажет что-то про хвост, получит пинка». «А похвалить можно?» – невинно спросила орбита. «Дженни, с тобой нам никакая крыса не страшна». «А это еще почему?» «Ты прямо как гремучая змея». Дженни грозно засопела и кинулась в погоню за орбитой. Хвост волочился за ней по земле, шурша и гремя. Около полудня пятеро кукол, наконец, выступили в путь. Да, пятеро, ведь Ле отправилась с ними. От пяток до самых глаз она закуталась в махеровый шарф, на край которого постоянно наступала и спотыкалась. Ле так боялась крысы что с самого утра не сказала ни единой колкости, только время от времени ныло. «Ну, скорее, скорее!» А Шикамиру остался. Он проводил их до выхода и пожелал удачи со своим обычным хладнокровным видом. Но все равно было заметно, что маленький воин расстроен их уходом. «Я не смогу вам помочь там, на улице!» предупредил он. Впрочем, думаю, к вечеру вы вернетесь. «Если мы встретим в городе твою Алиску, мы ей про тебя расскажем», – пообещала орбита. На улице снова все изменилось. Стало как-то пусто и прозрачно, и тихо-тихо. Небо было необыкновенно высокое и круглое, словно купол. Солнце, повисшее где-то в вышине, казалось бледно-голубым размытым пятном. Это называется слоистые облака, сообщил Доминик. Если обычные облака состоят из пара, то слоистые образуются из кристалликов льда. Они ужасно высоко. Так высоко не летают даже самолеты. А откуда ты знаешь? Недоверчиво спросила орбита. Из анютиного учебника по природоведению. В саду не шевелилась ни единая ветка. Повсюду на снегу валялись сорванные буреветки, ветки, листья. А еще на улице было холодно. Вода снова застыла. Лужи хрустели под ногами, как тонкая пластмасса. «Ну что ж, нам наконец-то повезло», — сказала орбита, когда куклы добрались до калитки. «Погода сегодня отличная, впереди еще полдня. В путь!» «В путь!» — подхватила Дженни но потом оглянулась на дом и горько вздохнула. Выйдя на улицу, куклы остановились на обочине и прислушались. Где-то слева очень далеко шумели машины. Справа царила полная тиш. «Нам налево», — решительно сказала орбита. Путешественники цепочкой двинулись вдоль обочины. Они шагали не особенно спеша, но и не мешкая. С любопытством поглядывая вокруг, по обеим сторонам дороги в глубине садов стояли пустые дачи. Дом за домом и везде одно и то же зрелище. Заколоченные щитами окна, калитка и ворота, закрытые на висячие замки. Вскоре путь преградила упавшая береза, огромная, как целый лес. Она лежала прямо поперек дороги, и куклам пришлось долго тыкаться туда и сюда пока они не нашли места, где можно было ползком подлезть под стволом на другую сторону. «Неужели нельзя было сразу пойти другой дорогой?» Не удержавшись, проворчал Оле. Видно, усталость оказалась сильнее, чем страх перед крысой. «Эту березу наверняка сломала вчерашняя буря», — объяснила малышка. Нам очень повезло, что она упала в эту сторону, а не в нашу. Если бы такая гигантская береза упала на дом, то он бы развалился на две половинки сверху донизу. Дженни сначала весело скакала по лужам, трещала льдом и гремела хвостом. Но после березу силы ее оставили, и теперь она еле переставляла ноги. «Зачем ты набрала столько запасов?» — укорила ее орбита. «А если мы заблудимся?» «Типун тебе на язык! Где тут заблудиться? Сзади дача, впереди город!» За ее спиной раздалось покашливание малышки. «Ну что опять не так?» «Орбита! Только один вопрос. Впереди это туда или туда?» а Оказывается, они совершенно неожиданно вышли к перекрестку. Дорогу пересекала еще одна. Точно такая же, асфальтированная и прямая, как стрела, только в полтора раза шире. Ох, елки-палки! Устало вздохнула орбита. Ладно уж, объявляю привал. И чтобы не тратить время зря за одно и общее собрание будем выбирать путь. На привале разгорелся нешуточный спор. Обе дороги казались на первый взгляд подходящими. Одна более узкая. Упиралась дальним концом в шоссе. В конце второй маячили огоньки, и наблюдалось какое-то движение. Но когда дело дошло до выбора, мнения разделились. «Конечно, надо идти по широкой», — настаивала орбита. «Видите там огни? Может, это уже город?» «Никакой это не город», — возражала малышка. «Подозреваю, что это светится тот самый магазин». На помойке которого живет сами знаете кто. Это только твои домыслы. Не домыслы, а здравый смысл. Нам не следует соваться в слишком оживленные места. Ничего хорошего нас там не ждет. Помните, что говорила мышь? Зимой тут слишком много недобрых и голодных существ. Орбита пренебрежительно махнула рукой. «Еще слушать всяких трусливых мышей». В любом случае нам надо идти к дороге. Может, сходим на разведку в обе стороны? предложил Доминик. Его предложение неожиданно понравилось всем. А давайте, сказала малышка. Время у нас есть, до темноты далеко. Погода хорошая. Разделимся. Я налево, вы направо. А потом встретимся здесь же и расскажем, кто что видел. Я с тобой. — сказал Доминик. — Не иди же тебе одной. — А я с орбитой, — сказала Дженни. — Я тоже хочу посмотреть, что там за огоньки. — А я останусь тут и посижу на этом камушке, — заявила Ле. — Если не знаете, куда идти, так и скажите, и нечего морочить мне голову. Орбита только пожала плечами. — Ну все, расходимся, и особенно не мешкайте. Нам непременно надо добраться в город до темноты». Малышка кивнула и тут же отправилась вдаль по левой дороге. Орбита взяла Дженни за руку. «Если ты устала, можешь посидеть с Ле. Я уже отдохнула и вообще не хочу с ней оставаться». Ле уже уселась на камушке, нахохлившись в своем шарфе, как небольшая, но очень недовольная жизнью сова. Дженни, глядя на нее, хихикнула. Случайно подняла глаза к небу и ахнула от восторга. «Смотри, смотри, орбита, горы! Глупости, какие еще горы! Да вот же они, прямо в небе!» Там, где еще утром был только бледный облачный купол, теперь вздымалась горная гряда, самая настоящая, с заснеженными вершинами, пиками, седловинами и перевалами. Вершины чуть светились розовым, должно быть, сзади их подсвечивало солнце. «Они растут!» – тихо проговорила Дженни, глядя на них, как завороженная. «Да, здорово!» – согласилась орбита. «Ну, пошли скорее!» Малышка шагала по обочине, ковыляла на коротеньких ножках, тихонько напивала себе под нос. Впереди уже ясно виднелось шоссе. Раз по нему молния пронесся одинокий автомобиль, и снова вернулась тишина. Доминик почему-то отстал. «Ну и славно», — подумала малышка. Настроение у нее было отличное. «Вот чего мне не хватало», — думала она на ходу. «Просто побыть одной. Хорошая одинокая прогулка, когда можно подумать без помех о разных вещах». «Нет, ребята все очень славные» но иногда от них надо отдыхать, особенно от неугомонной орбиты с ее вечными совещаниями». Малышка усмехнулась. Она знала орбиту давно и очень ее любила, а потому считала себя вправе немного ее покритиковать. «Конечно, орбита старается, но все равно никогда не станет таким атаманом, как Марго. Она слишком не уверена в себе и своей правоте». Вместо того, чтобы решать насущие проблемы, все время пытается что-то доказать и себе, и всем окружающим. Ладно, пока рядом нет кавалеров, она еще способна думать о всеобщем благе. Но стоит только появиться интересному парню, хотя бы и ростом со спичечный коробок, и орбита забывает обо всем, кроме собственной прически. И это ее поспешность, Сначала вяжемся, а там видно будет. Тоже не лучшее качество для лидера. Вообще малышка не любила спорить. Она считала споры пустой тратой времени и предпочитала молча поступать по-своему. Вот и сейчас она не стала ничего никому доказывать. Она выбрала левую дорогу, потому что была полностью уверена, что этот путь правильный. Просто они все этого не помнят. Когда-то очень-очень давно, когда еще не было «Жигулей», бабушка с Анютой уезжали с дачи в город на длинном, скрипучем, желтом автобусе. Автобус останавливался как раз там, куда я сейчас иду. Там стоял стол, а на нем висела желтая табличка с расписанием. Сейчас малышка собиралась всего лишь удостовериться, что ничего не изменилось, и остановка с табличкой на месте. И тогда можно вернуться за остальными. Доминик в самом деле отстал. Сначала он хотел догнать малышку, но вместо этого так и топтался поблизости от перекрестка, с тревогой бросая взгляды то в одну сторону, куда в развалочку удалялась малышка, то в другую, куда быстро уходили орбита с Дженни. Дело в том, что Доминика почему-то стали мучить недоброе предчувствие. Не надо было нам разделяться, — говорил его внутренний голос. Зря ты это предложил, это ужасная ошибка. Да почему же ужасная? — возражал голосу Доминик. Подумаешь, это же ненадолго. Сейчас все разведаем, выберем лучший путь и поедем в город. Не найдете вы никакого города, все напрасно. Почему? Что именно тебя тревожит? — не выдержал Доминик. «Посмотри на небо», – мрачно сказал внутренний голос. Доминик посмотрел. «Ух ты, красота-то какая! Горы! никакие это не горы!» «Что?» А горная цепь все росла. Она поднялась уже выше крыш, выше самых высоких берез, нависая над головой. Стало ощутимо темнее, только вершины все светились розовым. Но теперь это свечение стало выглядеть немного зловещим. Что-то холодное коснулось щеки Доминика. Он провел рукой по лицу и снял со щеки узорчатую снежинку. Воздух понемногу наполнялся порхающими звездочками. Тихонько дунул откуда-то сверху, пока еще мягкий ветер. Розовые вершины клубились, становились размытыми, теряли четкость очертаний. Доминик застыл от страха. Он понял. «Ну, конечно, это не горы!» — проговорил он слух. «Это же снеговые облака. Сейчас пойдет сильный снег, может быть, даже снежная буря. Орбита, Дженни, вернитесь!» Он крикнул, но они были уже слишком далеко и вдобавок о чем-то оживленно болтали и не услышали его. «Малышка, вернись!» Маленькая фигурка продолжала в развалочку удаляться. Доминик несколько мгновений колебался. «Что делать? Куда бежать? Если вот-вот начнется снегопад, ни в коем случае нельзя разделяться, потеряются все». Наконец Доминик принял решение. «Эй, Ле!» – крикнул он неподвижной фигурке обочины. Только сейчас про нее вспомнив. «Беги за орбитой и Дженни, а я верну малышку». «Почему это я должна куда-то бежать?» Сварлива отозвалась Ле. «Да потому что, если мы сейчас не найдем укрытие, нас всех засыплет с головой». Доминик ткнул рукой в небо. Ле подняла глаза и ойкнула. «Горы? Нет, уже не горы, а тяжелые мрачные снеговые тучи». Стремительно затягивали небо. Внизу было еще тихо, но верхушки берез уже качались от ветра, снежинки летели все быстрее. «Ой-ой-ой!» Лес схватилась за щеки, с ужасом глядя в небо. «Ой, мамочки!» «Поспеши!» — крикнул Доминик и побежал по левой дороге. Когда пошел снег, до манящих огоньков оставалось идти еще порядочно. Орбиты и Дженни шли по обочине и так увлеклись беседой, что заметили снегопад только когда огоньки вдруг пропали в Белом Мареве. «Ну, ничего себе!» Восторженно воскликнула Джене, хлопая в ладоши. Горы превратились в облака, и внезапно настала реальная зима. Ура! Орбита оглянулась и похолодела. Неба больше не было. Смотришь наверх, а там все белое. Снег так и норовит запорошить глаза. Соседние дома, деревья, дорога. Все быстро исчезало в вихре пляшущих снежинок. «Елки-палки, вот влипли!» – прошипела она. «Дженни, дай руку!» «Зачем? Я уже большая!» «Чтобы не потеряться, вот зачем! Давай-ка поворачиваем назад и бегом домой! Надеюсь, у малышки с Домиником хватит ума сделать то же самое!» «Хорошо!» – растерянно сказала Дженни. «Только где это? Назад!» Со всех сторон уже колыхалась белая стена снегопада. Вначале еще были видны свежие следы, но вскоре замело и их. Орбита сжала зубы и ускорила шаг. Ей казалось, что они идут в приблизительно правильном направлении. Главное не промахнуться мимо перекрестка. Вокруг ни домов, ни деревьев, только асфальт под ногами. И снег, снег, снег со всех сторон. По крайней мере, мы еще на дороге, думала Орбита, все сильнее и нервничая. Надеюсь, мы не ходим по ней кругами. Надо держаться ближе к обочине. Но где она, эта проклятая обочина? Быстрее, быстрее! Она дернула за руку Дженни. Разве не чувствую, что ветер усиливается? Дженни остановилась, запыхавшись. Сейчас только выброшу свои запасы. «Фу, не могу больше их тащить!» «И давно надо было это сделать!» Сердито воскликнула орбита. Впрочем, сердилась она не на Дженни, а в основном на себя. Дженни сунула руку за пазуху, вытащила оттуда горошину и с сожалением бросила на снег. Вдруг орбита застыла на месте, глядя неподвижным взглядом куда-то в снегопад. «Что там?» Испуганно спросила Дженни. «Вон там!» Только и сумела выдавить орбита. «Кто-то идет за нами!» Они замерли, прижавшись друг к другу и с испугом наблюдали, как из снежного Марева, покачиваясь, приближается к ним темное пятно. Вдруг пятно остановилось прямо рядом с ними, послышалось громкое фырканье и откуда-то сверху опустилась мохнатая морда. Мокрый и холодный кожаный нос обнюхала обеих кукол. Потом распахнулась зубастая пасть и схватила Дженни. Большая, мохнатая, бродячая собака с Дженни в зубах одним прыжком исчезла в снегопаде. «Стой!» – пронзительно закричала орбита. «Куда?» Она кинулась вслед за собакой, но подскользнулась и упала. Хотела вскочить, снова упала. Да так и осталась на асфальте, понимая, что это бесполезно. Будь она хоть в пять раз больше, ей все равно никогда не догнать собаку. Снегопад все усиливался, а орбита так и лежала, неизвестно где. Совсем одна и горько плакала.